Глава 14. Закон ящика Крысиный король уходил из города. Вернее, его уносили крысы на своих спинах. Они под ним сгрудились в тесную массу, в серую чуть-чуть шевелящуюся площадку, и он восседал на этой живой платформе. Он был, этот король, с 16 сросшимися хвостами, с 16 умными головами, и у всех одинаково тревожное выражение. Он напоминал какой-то не то серый венок, не то шестерню, не то штурвал. В центре сросшиеся хвосты, от них отходят серые туловища, и 16 пар крысиных умных глаз смотрят по кругу во все стороны. Чуть поодаль от крыс, несущих короля, шли крысы-телохранители, большие отборные корабельные крысы, крысы из столовых и складов. Шли выдающиеся крысы, крысы-крысавцы и крысы-крысавицы. За ними шли обыкновенные домашние. Все двигались очень торопливо, но строго соблюдая ряды. В них не было ничего противного, и морды у них были не злые, но очень серьезные, сосредоточенные. Уже крысиный король со своей личной охраной свернул с Большого на первую линию, а они все шли и шли мимо меня, и мне стало грустно и страшно. Казалось бы, радоваться надо, что крысиный король уходит куда-то из города. А я не радовался. Потом я понял, что я во сне, и проснулся. Я встал, умылся. На душе у меня было смутно. Но когда я выпил все молоко из кружки «Хочешь видеть меня? Выпей все до дна!» Увидел на дне толстую голую тетку, мне стало веселей. «Черт с тобой, крысиный король!» — подумал я. Меня не запугаешь. Раз день начался с такого дурацкого сна, значит, все в порядке. Я давно уже заметил и принял к сведению, что если что-нибудь начинается с удачи, с хорошей погоды, с хорошего настроения, с веселья, с добрых примет, то потом добра не жди. Удача обернется неудачей, хорошая погода к вечеру обернется моросящим дождем, веселье обернется такой тоской, что хоть плачь, Добрые приметы напророчат какую-нибудь дребедень. Лучше уж пусть хуже будет в начале, зато потом будет лучше. Моя жизнь началась неважно, детство у меня было не очень веселое. Значит, в будущем меня ждет счастье. Так в тайне думал я. Да здравствует закон ящика! Однажды наш завхоз привез в детдом ящик купленного по дешевке подпорченного мыла. Когда ящик открыли... Оттуда пошла такая вонь, что хоть нос затыкай. Верхние куски напоминали какую-то слизь, от них несло тухлым салом и еще чем-то совсем уж противным. Мы с отвращением мылись этим мылом и проклинали завхоза. Но чем ближе к дну ящика, тем мыло ряд за рядом становилось лучше. И когда содержимое ящика было на исходе, мы мылись уже отличным мылом. Я до сих пор помню эти большие куски, Белые с синими прожилками, похожие на мрамор. Их резали на кусочки и раздавали нам перед баней. И всем мы были довольны. А ведь ящик могли открыть и с другой стороны, и тогда бы все пошло наоборот, от лучшего к худшему. Нет, пусть уж сперва плохо, а потом хорошо. Мне уже, кажется, начинает вести в жизни, и, согласно закону ящика, в будущем меня ждет безоблачное счастье. Так размышлял я в то утро. Все мне казалось очень просто. Вечером я ожидал Лелю у входа в кино. Оно помещалось в каменной церкви. Церковь была довольно большая, когда-то богатая. Ее построил еще первый владелец Амушевского завода. Тот самый, которого потом будто похоронили в фарфоровом гробу. Сейчас у входа в кинозал висел выленивший плакат «Добро пожаловать» а пониже — рукописная афиша. Фильм этот я уже видел в Ленинграде. Там шла речь об одном инженере, который чуть было не стал вредителем, но вовремя одумался и исправился через любовь к одной умной и принципиальной журналистке с красивыми ногами и даже сам потом помогал выявлять вредителей. Пришла Лёля. На ней серый костюмчик с приподнятыми плечами, черный берет, в руках сумочка. — Лёля, я почему-то думал, что ты не придешь. Почему? — спросила она, сделав удивленное лицо. — Так. Просто не верил. — А ты верь мне всегда. — Не то серьезно, не то шутливо, — сказала она и смахнула с моего рукава невидимую мне пушинку. Мы вошли в церковь, уставленную скамейками, и сели в заднем ряду. Все передние ряды, как это водится в таких провинциальных киношках, заняли ребятишки. Они там возились и галдели. На стенах висели всякие диаграммы и плакаты, а повыше, под куполом, можно было разглядеть ангелов и святых. Вид у них был не очень кроткий. Один ангел стоял, наклонясь, с мечом, другой держал копье, третий — хоругвь, на которой было что-то написано золотыми славянскими буквами. Там у них шло какое-то свое небесное совещание. Вернее, даже совещание уже закончилось, Они там что-то уже порешили и постановили. Лампочки погасли. Где-то близко над нами заработал киноаппарат. Над нашими головами протянулся длинный световой брусок, и экран заполыхал ответным пульсирующим светом. Зрители присмирели. Начался киножурнал, старенький, прошлогодний. Сперва показана была стройка, потом новая железная дорога и поезд, идущий по ней. На движущийся поезд никогда не надоест смотреть. Потом дали иностранную кинохронику. По шоссе двигалась немецкая пехота. Колонна снята была сбоку, с обочины. Они шагали как бы мимо нас. По-видимому, батальон недавно вышел из боя. У одного солдата виднелась на голове белая повязка, сквозь бинты проступало темное пятно. Каски у пояса, воротники курток расстегнуты, Штыки в ножных висели на ремнях. Тускло блестели овальные коробки противогазов из рифленого железа. До заключения с Германией договора о ненападении у нас писали, что у немцев все держится на палочной дисциплине, а потом перестали писать о таких вещах. У этих на экране палочной дисциплины не чувствовалось. Они шли не спеша, но и немедля, выработанным ходким шагом, шли в строю, но не соблюдая его строго, шли не по парадному. Шли так, как, наверное, удобнее всего идти в походе. И лица у солдат были неугрюмые и не забитые. Офицер, шагающий сбоку, не подгонял их, он шел, сшибая тросточкой травинки. Вряд ли он лупит этой тросточкой солдат. Нет, тут действовала какая-то другая, непонятная мне дисциплина. Недобрая, но и не палочная Я взглянул в купол мерцающий отцвет с экрана скользил по лицам ангелов по их оружию по распахнутым для полета крыльям Хоругвь с золотыми письменами колыхалась от света как от ветра экран на мгновение померк потом пошли новые кадры пляжный сезон в капакабане красивая смуглая женщина почти без ничего бежала по песку к океану затем начался художественный фильм мы досмотрели его до середины И тут я сказал Леле, сейчас будет пожар, а после пожара уже совсем неинтересно. «Нет, еще собака будет», — ответила Лёля. «Ты, значит, тоже эту картину уже смотрела?» «Смотрела. А что?» «Так. Значит, ты очень любишь кино?» «Нет, не очень люблю кино. Только я об этом никому еще не говорила. Никто об этом не знает. Вот что. Я люблю валяться на диване и читать». «Я тоже люблю читать». «Только дивана у нас в комнате нет. Знаешь, Костя как-то сказал, что в будущем хождение в кино будет считаться признаком умственной отсталости. Я ему говорю, а Чарли Чаплин, о Чапаев, а он, эти че — случайные жемчужины в большой куче г. «Ну, это уж очень», — поежилась Лёля. «Но раз человек так думает, пусть он так и говорит. Он умный, Костя твой». «Поумнее меня», — признался я. И даже у меня и Володьки, хоть Володька и стихи пишет, но Косте не везет. Он несколько раз пробовал начать прозрачную жизнь, но ничего не получается. А какую это прозрачную жизнь? – спросила Лёля. Ну такую правильную жизнь, прозрачную, безо всяких ошибок. Пожар начался, тихо сказала Лёля. Смотри свой пожар. Знаешь что? предложил я. Погасят его и давай смоемся или подождем твоей собаки. — Можно, пожалуй, и не ждать. А ты любишь собак? — Не знаю. Если по-честному, мне больше нравятся кошки. В них никакого халуйства нет. Что хотят, то и делают. От собак я добра не видел, они меня только кусали. Собака хороша, если она твоя, а кошка хороша, если даже чужая или вообще ничья. — Пожар погасили, — сказала Лёля. — Ну, давай просачиваться. Я взял ее руку, и мы бочком тихо-тихо вышли из ряда, на цыпочках дошли до тяжелых церковных дверей и очутились на паперте. В темной реке отражались звезды, они были воткнуты в нее, как булавочки. На плотном береговом песке, возле старых дуплистых ив, чернели следы костров. Поперек ручейка, впадающего в реку, мальчишки укрепили камнями доску. Под ивовыми ветвями, в зеленой темноте, вода, спадающая с этой плотинки, была глотка, черна и плавно изогнута, как крышка рояля. Она звенела тихо и однотонно. Здесь, у реки, в этом ночном мире, лёля казалась маленькой, хрупкой, прямо девчонка, а не взрослая девушка. В ней было что-то беззащитное. «Тебе холодно или просто ты задумалась?» — спросил я. «Немножечко холодно», — ответила она, и задумалась. «На тебе мою куртку. Мне совсем не холодно». Я снял вельветовую куртку и накинул ей на плечи. «Теперь теплее?» «Теплее». «А о чем ты думаешь, Леля?» «Эти солдаты в кино. Как, по-твоему, может быть война? У меня ведь брат в армии. Должны были отпустить, а задержали». «Не думай ты об этом. Ну, кто на нас полезет?» Вот в Норвегию они влезли, так ведь там всего три миллиона населения, меньше, чем в Ленинграде. А у французской границы они стоят, им ее слабо перейти. А мы-то не Франция какая-нибудь. Пусть о войне Володька думает, он помешан на этом деле. А ты не думаешь? Тоже иногда думаю. Если начнется, пойду в армию. У меня отсрочка, но тут ее снимут. Да я и сам пойду, снимут или не снимут, ведь у нас особое дело. «Нас государство вырастило. Без него бы мы скопутились под забором. Мы должны идти на войну в первую очередь, а то это будет уже неблагодарность. А я тебе не говорил, почему у меня отсрочка?» «Нет, кажется, не говорил. У меня в детстве был туберкулез. Вернее, не в детстве, а когда мне было пятнадцать лет. Меня даже на два месяца в санаторий отправляли. Потом все прошло, но рубцы какие-то остались. Вот и отсрочку все время дают». «Тебе не противно с бывшим туберкулезником под ручку ходить?» «А тебе не стыдно это спрашивать?» — строго сказала Лёля. «Какой ты?» «Ну, прости. Тогда я тебе еще одну вещь скажу. Ты, наверное, думаешь, что я в институте учусь, а я всего-навсего в техникуме». «Хорошо, что ты мне сказал. Я и сама уже догадывалась». «А как ты догадывалась? По умственному уровню?» «Нет-нет-нет, не по умственному. Просто немножко догадывалась». «Но мне все равно, где ты учишься». «Все равно», — разочарованно переспросил я. «Да, все равно. Но не так все равно, как ты думаешь». «А как?» «Где бы человек ни учился, я к нему одинаково отношусь. Ой, тут топка». «Дальше опять сухо будет», — сказал я. «Давай я тебя перенесу». «Перенести?» Она ничего не ответила. Я перенес ее через топкое место. Нести было совсем легко. — Ноги, наверное, промочил, — спросила она. Чуть — Чуть-чуть. — Лёля, давай поедем на это, как его, Пятницкое кладбище, за сиренью, когда она цвести будет. Я у своих хозяев лодку выпрошу, они дадут. — Придется у тети отпрашиваться, — ответила Лёля. Она что-то коситься на меня начала. Вчера спросила, действительно ли ты из домовцев. Тут все быстро разносится, все о каждом знают. — А ты что ей сказала? Сказала, ну и что ж, он же не виноват, что он был в детдоме. А она недовольна? Да, немножко. Она думает, что из детдома все, ну, испорченные, что ли. Что там девчонки такие. Она мне два раза говорила, девушка должна беречь себя, особенно в наш век. Почему особенно в наш век? Ну, этого уж я не знаю. Лёля тихо засмеялась. Так она сказала. пойдем обратно, пора домой. «Поверху пойдем или опять низом?» — спросил я. «Давай опять низом».